Васильевна удалилась с Катериной Александровной в спальню. «Ее узнать нельзя, совсем другая стала», — заметила Зорина Проскворцову. «Такое тяжелое горе хоть кого изменит. Ах, друг мой, да какое же горе легко!» — вздохнула Анна Васильевна. «В молодости только привычки не скрывать то, что гложет сердце». «С годами и к этому привыкаешь. Тяжело...» Невыносимо жить, а ничего. Живешь, смеешься. Точно и в самом деле на душе не кошки скребут, а одно веселье слышится. Вечер прошел тихо в задушевных беседах, в рассказах о прошлом. Что-то глубоко грустное, недосказанное, но понятное без слов слышалось в речах обеих собеседниц. Несмотря на разницу лет, положение и образование, Они вдруг тесно сблизились в этот вечер. Он как-то освежительно повеял на Катерину Александровну, как затишье после бури. Она понимала, что в этот день Ванне Васильевне нашелся и ярко блеснул тот кусочек золота человека, о котором говорил, которого везде искал штабс-капитан. Из слов Анны Васильевны молодая девушка узнала, что старуха занимает место начальницы по необходимости, что она презирает помощниц и знает все их дурные стороны, что она окружена шпионами, которые не только сообщают ей обо всех мелочах, но доносят и на нее. «Вы здесь не уживетесь», — заметила, между прочим, старуха. «Чтобы ужиться здесь, нужно иметь каменный лоб и черствое сердце». К сожалению, даже и я не могу поддерживать вас, потому что на вас начнут наушничать Боголюбову и Грохову и графини. Старуха еще долго распространялась о приюте и сетовала на необходимость жить в этой среде, членов которой в былые времена она не пустила бы на порог своего дома. Уходя от Анны Васильевны в грустном, но мягком, не лишенном сладости настроении, Катерина Александровна застала в рабочей комнате Зубову и Постникову. Обе старые девы о чем-то горячо разговаривали в полголоса и тотчас же смолкли при появлении Прилежаевой. До ее слуха долетели только слова. «Сама графиня ведь!» Молодая девушка поняла, что тут еще шли толки о событии дня, которые своей таинственностью Должно было заинтересовать и взволновать мелкие душонки двух девственниц. Катерина Александровна молча шла через залу. — Засиделись у Анны Васильевны. Мы уж думали, что вы и ночевать у нее будете, — проговорила Зубова. Катерина Александровна не нашла, что ответить и молча вышла из комнаты. Ну, — Но совсем нос подняла. — И что у них тут случилось? — Наташка тоже у Анны Васильевны? — говорила Зубова. — Уж не на мое ли или не на ваше ли место готовят помощницу? — тревожно заметила Постникова. — Что ж мудреного? Оно бы и кстати наградить за то, что начала гулять. Пример хороший. Будем живы, так еще и плоды увидим всей этой истории. В полумраке раздался грубый смех Зубовой, долетевшей до слуха Катерины Александровны. И в ее голове промелькнула мысль, а есть ли в этих женщинах какая-нибудь частица золота человека? Глава пятая. Старая барыня и старая раба. Рано утром, повидавшись с Анной Васильевной и Наташей, которые снова перевели в классную комнату, Катерина Александровна пошла домой. Ее лицо так сильно изменилось в последний день, что Марья Дмитриевна тревожно спросила дочь о здоровье. «Ничего, мама, я здорова», — ответила Катерина Александровна. «Неприятности только у нас случились там, со Скворцовой». «Слышала я, слышала от флегонта Матвеевича», — вздохнула Марья Дмитриевна. «Да ты не принимай, голубушка моя, все к сердцу, береги себя». «Нельзя, мама, не волноваться», — когда человека губит. В эту минуту в комнату вошел штабс-капитан, услышавший голос Катерины Александровны. — Ну что, добрейшая моя фея? — спросил он, пожимая руки молодой девушки. — Как дела? — Плохи, Флегонт Матвеевич, очень плохи, — ответила Катерина Александровна. Она в коротких словах передала о случившемся. Марья Дмитриевна тяжело вздыхала во время рассказа и тихо шептала. «Изверги! Изверги! Жалости в них нет! Бога они не боятся!» Флегонт Матвеевич слушал молча и изредка ерошил свои волосы под влиянием внутреннего волнения. «Теперь надо попытаться съездить к княгине», промолвила Катерина Александровна, окончив рассказ. «И во что бы то ни стало, нужно спасти девочку». — Ах, Катюша, не повреди ты себе, — проговорила Мария Дмитриевна с опасением. — Ты человек маленький. Недолго и себя погубить. Всех, маточка, не спасешь. — Ну, мама, если все о себе думать, так придется на все сквозь пальцы смотреть. — Так что ж делать-то, маточка моя? Поневоле будешь сквозь пальцы смотреть, когда и самим несладко живется. Что чужую крышу крыть, когда и сквозь свою каплет. Я так не могу жить. В отца ты пошла, в отца. Вот он тоже все сначала кипятился. А что поделал? До чего дошел? Хорошо, что под лицом не сделался. Так-то оно так. Да ведь и радости немного принесла его честность. Вон, Данила-то Захарыч, шел себе своей дорогой. Ни во что не мешаясь, так теперь и человеком стал. — А отец-то твой. — Ну да, что и говорить. Сама знаешь, до чего дошел, до чего нас, горемычных, довел. Катерина Александровна нахмурила брови. Ее задели за живое слова матери. Ей было больно, что мать так безучастно смотрит на чужое горе. — Мама, у вас у самих дочь в том же приюте. Что бы вы сказали, если бы с ней случилось то же самое? — Если бы никто не вступился за нее, — спросила молодая девушка. — Что ты, что ты, Христос с тобой? — воскликнула Марья Димитриевна и обняла маленькую Дашу, стоявшую около нее. — Да разве это может с ней случиться? Что ты? Бедная женщина совершенно растерялась и прижала к себе свое дитя, как будто боясь, что эту малютку тотчас вырвут из ее объятий и повезут сечь. Вот вы одной мысли о наказании Даши боитесь. А каково же смотреть, когда не только хотят наказать, но и губят взрослую девушку, промолвила Катерина Александровна. Да ведь неприятности можно нажить себе, слабо возразила Марья Дмитриевна. Эх, почтеннейшая Марья Дмитриевна, без неприятностей прожить трудно, вмешался в разговор Флегонт Матвеевич. Известно, где лес рубят, там и щепки летят. Или так и живи спустя рукава и путайся в трущобе. Или, если уж захотел, чтобы дышалось вольнее, чтобы простору было больше, так и не охай о том, что труда много, что мелких неприятностей куча. Нет, это вы благое дело начали, Катерина Александровна. Бояться вам нечего. Вы несете неприятность. Потом весело станет. А будете сидеть, не шевеля пальца, а палец, сами после каяться будете. — Так-то это так, батюшка. Да ведь место она лишиться может, — вздохнула Марья Дмитриевна. — Не лишиться. — Но если лишиться, так что же? Перебьемся как-нибудь, общими силами перебьемся. А все-таки никто не скажет, что перед нами человек тонул, а мы спокойно смотрели на него, да чайком прохлаждались. «Хорошо вам, батюшка, говорить», — с упреком промолвила Марья Дмитриевна. «Мы с вами век доживаем, а у Катюши еще жизнь-то впереди. Не весело будет, если с сумой придется ходить под старость». «И, почтеннейшая Марья Дмитриевна, что вы говорите?» — протяжно произнес флегонт Матвеич. «Вы взгляните на меня. Я хоть с умой не хожу, а живу тоже только тем, что дадут из милости». богатые люди а между тем и сплю я спокойно и прямо в глаза всем смотрю и головы не гну ни перед кем нищим могут назвать под лицом не смеют